Нормандские короли и правители около 800-1100 годов. Короли Дании. Ранние короли. Около 720 года Ангатюр. Около 777-го Сигфред. Умер в 810-м Готфред. 810-812 Хемминг. 812-813 Харальд Клак. 812-813 Регенфред. 813-й, 854-й, Хорик. 819-й, 827-й, Харальд Клак, восстановлен на престоле. 854-й, 857-й, Хорик II. Около 873-го, Сигфред. Около 873-го, Хальфдан. Умер около 900 хельги возможно, легендарный. Около 900-го, 936-го, дом Олафа, шведы олов Гнупа, Герт, Сиктрюк. Около 936-го, Хардегон. Елингская династия. Около 936-958-го, -го, Горм, Старый. 958-987-й, Харальд, Синезубый. 987-1014-й, Свен, Вилла, Бородый. 1014-1018-й, Харальд, Второй. 1019-1035. Кнут Великий, король Англии, с 1016 по 1035. 1035-1042. Харде Кнут. 1042-1046. Магнус Добрый, король Норвегии, с 1035 по 1046. -й. Династия Свена Эстрицена. 1046-1074. Свен Эстрицен. 1074-1080. Харальд Третий. 1080-1086. Кнут Святой. 1086-1095. Олаф Голод. 1095 -й, 1103 -й, Эрик Великодушный. Короли Норвегии. Умер около 880-го. Хальвден Черный. Около 880-го. 930-й. Харальд Прекрасноволосый девятьсот тридцатьй девятьсот эрик кровавая секира низложен король Йорика в девятьсот сорок восьмом годах девятьсот тридцать шестой девятьсот хакон добрый девятьсот шестьдесят девятьсот семьдесят харальд серая шкура девятьсот девяносто тысячный олов трюгвасон 1015 пятд тысяча двадцать восьмой олов 1030 1035 Свен альфивасон 1035 -й, 1046 -й, Магнус Добрый. 1045-1066-й, Харальд 1066-1069-й, Магнус Второй. 1067-1093-й, Олаф Тихий. 1093 -й, 1095 -й, Хакон Магнусон. 1093-1100-3, Магнус III, Голоногий. Короли шведов. Около 829-го, Бьорн и Анунд. 850-й, Олаф. Около 935-го, Ринг, Эрик Рингсон, Эдмунд Эриксон. Около 980-го, 995-го, Эрик Победоносный. 995-й, 1022 олов Олаф, Шотконунг. 1022-1050 – Анунд Якоб. 1050-1060 – Эдмунд Старый. 1060-1066 – Стенкиль Рёгнвальдсон. 1066-1067 – Эрик и Эрик. 1066-1070 – Хальстен. Около 1070-го – Анунд из Гордарики. 1070-й – Неизвестный – Хакон Рыжий неизвестный 1080 год. Инге I низложен. 1080 1083 Блод Свен. 1083 1110 Инге I восстановлен на престоле. Короли Дублина. 853 около 871 Олов. 863 867 Асл. Около 871-873-го, Ивр, первый. 873-й, 875-й, Эйнстейн, Олафсон. 877-й, 881-й, Барт. 883-й, 888-й, Сигфред. 888-й, 893-й, Ситрик, первый. Низложен. 893-й, 894-й, Сигфред, Ярл. 894 896-й, Ситрик I восстановлен. 896 902-й, Ивар II. 917 921-й, Ситрик Каэх, король Йорка в 921-м, 927-м годах. 921 934-й, Гудфрид, король Йорка в 927-м. 934-941. четвертый девятьсот олов гуд король йорка в 939-941. 941-945. сорок 945-980. сорок олов ситриксон король йорка в 941-944 и в 949-952 годах 980-989. яркне олав 989-1036. Ситрик, тысяча шелковая борода 1036-1038. эхмарках мак Рагнаил. низложен тысяча тридцать вось тысяча сорок шестой ивар харальдсон тысяча сорок эхмарках мак Рагнаил. восстановлен корольменэна в 1052-1054 годах 1052-1070 – Мурхат Мак Диармат. 1070-1072 – Домнал Мак Муархат или Диармайт Мак Маэл. 1072-1074 – Гофрайт. 1074-1086 – Муирхертах Уа Бриайн. 1086-1089 – Энна Мак Диармайт или Донхат Мак Диармайт. 1091-1094, гудред Крован, король Мэна в 1079-1095. 1094-1118, домнал мак Муархертах Уа Бриайн. Короли Йорка, 876-877, Хальфдан, около 883-895, Гудфрид, около 895, -го. Харда Кнут. Около 895-го, 901-й, Сигфрид. Около 900-го, 902 Кнут. Умер в 903-м, Этельвольт. 902-й, 910-й, Хальфдон, 2-й. 902-й, 910-й, Эавиллс. 902-й, 910, -й, 902 -й, 910, -й, 902 -й, 910 -й, Ивар. Около 911-го, 919-й, 921-й, Рагнальд. 921-927 – Ситрик кэх король Дублина в 917-921. 927-й – Гудфрид, король Дублина в 921-934. 927-й – 939-й – Этельстан, король Уэссекса в 924-939. 939-й – 941-й олов Олаф Гудфридсон, король Дублина в 934-941. 941-й, 944-й, Олаф Ситриксон, король Дублина, 945-й, 980-й. 943-й, 944-й, Рагнальд Гудфридсон. 944-й, 946-й, Эдмунд, король Англии в 939-м. 946-й, 948-й, Эдред, король Англии в 946-м, 956-м. 948-й. Эрик Кровавая Секира. Низложен. Король Норвегии около 930-936-го годов. 949-й. 952-й. Олаф Ситриксон. Восстановлен на престоле. 952-й. 954-й. Эрик Кровавая Секира. Восстановлен на престоле. Короли Мэна. Около 971-го. Маккус Мак аральд Магнус Харальдсон. Умер в 989-м. мак МакАральд. Гудрэд Харальдсон. Умер в 1004-1005-м годах. Рагнал. Умер в 1014-м. Бродер. 1052-1064-й. мак МакРагнайл. Король Дублина в 1036-1038-1046-1052-м годах. Около 1066-1075 года – Гудред Ситриксон. Около 1075-1079 – Фингал Гудредсон. 1079-1095 – Гудред Крован, король Дублина в 1091-1094. 1095-1096 – Лагман Гудредсон. 1096-1098. Домнал Мак Муирхертах у Абриайн, король Дублина в 1094-1118 годах. 1098-1103 год. Магнус Галаногий, король Норвегии в 1093-1103 годах. Ярлы Леде. Умер около 885-890 года. Хакон Гродгарсон. Умер около 963-го, Сигурд Хаконсон. Около 963-го, 995-го, Хакон сигурсон Тысячный, 1015-й, Эрик Хаконсон. 1015-й, Свен Хаконсон. 1028-й, 1029-й, Хакон свенсон Графы Оркни. Около 870-го, Рёгнвальд из Мёре. Умер около 892-го, Сигурд Могучий. Около 893-го, Гуторм. Около 894-го, Халат. Около 895-го, 910-й год, Турф Эйнар. Умер в 954-м, Арнкель. Умер в 954-м, Эрлэнд. Умерли в 963-м, Торфин Крушитель Черепов, Арнфин Торфинсон, Хавард Торфинсон, Льот Торфинсон. Хлодверт Торфинсон, около 985 1014, Сигурд могучий, 1014 -й, 1018, Сумор Лидия, 1014 -й, 1020, -й, Эйнар Криваротый, 1014 около 1030, Бруси, около 1020 -й, 1065, -й, Торфин могучий, 1037 -й, 1046, -й, Рёгнвальд, 1065 -й, 98, -й, Паль 1065-й, 98-й, Эрланд. 1098-й, 1103-й, Сигурд, король Норвегии в 1103-м, 1130-м. Герцоги Нормандии. 911-й, около 928-го, Рола. Около 928-го, 942-й, Вильгельм, Длинный меч. 942-й, 996-й, Ричард, Первый. 996-1026. Ричард II. 1026-27. Ричард III. 1027-35. Роберт Великолепный. 1035-1087. Вильгельм Завоеватель, король Англии в 1066-1087 годах. 1087-1106. Роберт Куртгёс. Князья Киевской Руси. Около 860-го, 879-й, Рюрик, полулегендарный правитель Новгорода. Около 879-го, 913-й, Олег. 913-й, 945-й, Игорь. 945-й, 972-й, Святослав. 972-й, 980-й, Ярополк. 980-й, 1015-й, Владимир. 1015-й, 1019-й, Светополк. 1019-1054. Ярослав Мудрый. Московская ветвь династии существовала до 1598 года.